Глава вторая. Записи из Касл Нолла. 10 сентября 1966 года. Я опишу это, потому что знаю. Я наверняка видела то, что может иметь значение в дальнейшем. Некоторые детали выглядят сейчас незначительными, но потом окажутся чрезвычайно важными или наоборот. Поэтому я собираю всё и тщательно записываю. А Роуз по-прежнему считает меня чокнутой из-за того, что я никак не могу забыть то предсказание. Но она не знает, по какой причине я так сильно в него верю. Кто-то угрожал мне ещё до того, как я пошла к гадалке. Я нашла в кармане юбки записку со словами «Я положу твои кости в ящик». У меня мурашки по коже, стоит об этом вспомнить. Но я держу записку под рукой на случай, если удастся что-нибудь из неё вытащить. Какой-нибудь намёк, который поможет изменить уготованную мне судьбу. А затем я услышала предсказание. Я вижу в твоём будущем скелет. Это не может быть совпадением. И к тому же две недели назад пропала Эмили, почти ровно через год после предсказания. Когда меня допрашивала полиция, мне не поверили. Даже спросили, не считаю ли я, что мне уделяют слишком мало внимания, сосредоточившись на поисках Эмили. Поэтому я не стала рассказывать остальное, а решила, что возьму дело в свои руки. Полиции уж точно не нужно знать о том, что происходило в этом году.